Это бы предполагало и совершение где-то убийства. Обвиняемая же не хочет, чтобы ее правдивость способствовала обвинению этого человека за несодеянное преступление. В общем, она вела себя на допросе чистосердечно и откровенно и не пожелала бросить тень на кого-либо другого. Это ее черта, благородство, проявляется во всем. Так она самым тщательным образом, с большим старанием, запеленала маленький детский трупик. В таком виде его и нашел в могиле Ленсман. Председатель, порядка ради, обращает внимание на то, что Ленсман нашел могилу номер два, а ведь там похоронил ребенка. Аксель? «Да, это верно. И я очень благодарен господину председателю», говорит защитник со всей подобающей юристу почтительностью. Да, так оно и было. Но ведь Аксель сам заявил, что он всего лишь и сделал, что перенес тельце в новую могилу и там закопал его. Не подлежит также сомнению, что женщина умеет спеленать ребенка лучше, нежели мужчина. А кто спеленает его лучше всех? Конечно же, мать своими нежными материнскими руками. Председатель кивает головой. «Дальше. Разве не могла эта девушка, если бы она была другого склада? Разве не могла она похоронить ребенка голеньким? Я готов даже допустить, что она могла бы бросить его в мусорный ящик. Могла бы оставить его лежать на земле под деревом, и он бы замерз. Конечно, в том случае, если бы он уже не был мертв. Она могла улучив минуту, сунуть его в горящую печь и сжечь. Могла отнести в Селандра и бросить в речку. Ничего такого эта мать не сделала. Она запеленала мертвого ребеночка и похоронила его. И если, когда его нашли, он был аккуратно запеленат, значит, его запеленала женщина, а не мужчина. «А теперь», — продолжал защитник, Присяжным предстоит решить, что же осталось от вины девицы Барбру. По совести совсем немного. По моему глубокому убеждению, как защитника, не осталось ничего. Правда, присяжная вправе судить ее за то, что она не заявила о случае смерти. Но ведь ребенок уже умер. Произошло это в глуши, за много миль от пастора, ленсмана, И пусть он спит вечным сном в уютной могилке в лесу. Если преступлением является тот факт, что его похоронили там, то обвиняемое разделяет это преступление с отцом ребенка. Но уж это преступление можно простить. Мы все более и более отходим от мысли карать людей за совершенные ими преступления. Мы исправляем преступников. Это в прежние времена полагалось наказывать за все, что угодно. Тогда надо всем царила мстительная заповедь Ветхого Завета. Око за око, зуб за зуб. Но нет, дух современного законодательства уже не таков. Современное правосудие гуманно. Оно в той или иной мере старается принять во внимание склад характера, присущий упомянутому лицу. «Не судите же строго эту девушку», — продолжал защитник. «Наша задача не в том, чтобы заполучить лишнего преступника, а в том, чтобы вернуть обществу доброго и полезного его члена». Защитник указал, что на новом месте обвиняемая будет находиться под самым тщательным присмотром. Супруга Лен с Ердала Много лет зная девицу Барбру и обладая богатым материнским опытом, широко раскрыла перед нею двери своего дома. И теперь присяжные должны взять на себя полную ответственность и либо осудить, либо оправдать ее. В заключении защитник выразил благодарность господину прокурору за то, что он не настаивал на обвинительном приговоре, проявив тем глубокое и гуманное понимание сути дела. Защитник сел. Остальная часть процедуры заняла совсем немного времени. Судебное наставление председателя присяжным было повторением уже сказанного –